Глава 7. Общество по охране традиций английской деревни. The Kings. Tracklist. I'm not like everybody else, you really got me. See my friends all day and all of the night. Autumn Almanac. Rosie won't you please come home? Sunny Afternoon. Mr. Pleasant. Harry Rag. Shangri-La. Alcohol. Не вижу необходимости скрывать. The Kinks моя любимая группа из 60-х. Единственные неповторимые, великие и ужасные, талантливые, невезучие, невыносимые, неровные, непредсказуемые, удивительные и уникальные чудаки. Именно так стыдливо переводили на русский их название первые русскоязычные рок-энциклопедии, которыми я зачитывался в детстве. В действительности The Kinks это не просто чудаки, а фрики, даже извращенцы такие, в общем, странные, немного стрёмные личности. Ну и, пожалуй, во многих отношениях название ансамбля, когда-то давно навязанное музыкантам их менеджментом, оказалось пророческим. Собственно, в музыкальном плане они принялись его отыгрывать почти сразу же, с помощью нескольких композиций экстремально тяжелых по звучанию для своего времени. Главный из них, конечно, You really got me, про которую даже ходил слух, что гитарный риф в ней играет Джимми Пейдж. В будущем лидер Led Zeppelin, классиков тяжелого рока, а на тот момент востребованный сессионный музыкант. На самом деле, вроде бы нет, он тут ни причём, но живучесть сплетни вполне объяснима, если принять во внимание дальнейшие достижения Пейджа и чудовищно мощный для 1964 года саунд композиции The Kings. Велик соблазн задним числом связать революционный хит с именем будущего автора рифов Black Dog, Кашмир или Achilles Last Stand. Но не you really got me единый. Скажем, композиция All Day and All of the Night звучала ничуть не менее сокрушительно. Это был мощный гаражный рок с рифами и пауэр-аккордами, предвосхищающими панк, хэви-метал и другие жанры более зрелой рок-музыки. Обычно первооткрывателями всей этой жесткой рок-музыки среди британских шестидесятников считают скорее The Who Но The Kings тут, пожалуй, даже играли на опережение. А кроме того, саунду этих песен идеально отвечало и поведение их авторов. История The Kings это хроника перманентного скандала. Впрочем, чего еще ожидать от группы, у руля которой двое родных братьев, которые терпеть не могли друг друга. Уже в 90-е на своем последнем студийном альбоме «Фобия» Ray и Дэйв Дэвисы записали песню с говорящим названием Hatred, a duet. А тридцатью годами ранее их непрерывные склоки в конечном счете заразили и других участников группы. В 65-м, прямо на одном из концертов в рамках австралийского турне The Kings, ударник Мик Эйвори в сердцах шандарахнул Дэйва Дэвиса по голове барабанной стойкой. Дэвис натурально потерял сознание, а Эйвори в ужасе сбежал, решив, что он невзначай убил коллегу по ансамблю. После того, как Дэвис акклимался, ему наложили 16 швов музыкантам The Kings в полном составе пришлось давать объяснение в полицейском участке. В итоге выдумали легенду о том, что драки на сцене с использованием инструментов и прочего оборудования это часть их нового театрализованного шоу. В этой ситуации неудивительно, что наряду с почти протопанковыми композициями, о которых говорилось выше, The Kings в 60-е записали еще и своеобразный образный манифест нонконформизма музыкального и жизненного. Трек под названием I not like everybody else. Всегда здорово, когда песня манифестирует какую-то внятную и понятную эмоцию. И это как раз такой случай. Я не такой, как все, и у вас нет выбора, кроме как принять меня таким, какой я есть. Замечательная декларация, в которой отразилась и конкретная ситуация с группой The Kings, и шире бунтарский дух эпохи в целом. Но параллельно громким рок-боевикам В их творчестве развивалась и иная линия, блистательно выраженная, например, в композиции See My Friends 65-го года. Рэй Дэвис, основной сонграйтер The Kings, сочинил ее, где бы вы думали, в Индии. Из Австралии музыканты группы именно сюда и полетели. Дэвис подслушал песни местных рыбаков и придумал тему, неуловимо напоминавшую индийские раги. На всякий случай я напомню, дело происходит в 65-м. Песня Norwegian Wood Beatles, которая повсеместно считается Первым примером использования индийских мотивов в британской поп-музыке выйдет только через несколько месяцев. И кто тут спрашивается первооткрыватель? Более того, по некоторым данным, битлы слушали Si My Friends, открыв рот, и пришли к своим собственным замечательным опытам рага-рока во многом под ее влиянием. Однако коммерческого успеха, сравнимого с тем, что был у битлов или у Rolling Stones, не это ни другие композиции группе The Kings не принесли. "Ivangeli See My Friends" остановилась на одиннадцатом месте в хит-параде, а в США не попала даже в верхнюю сотню. И вообще, с Америкой у музыкантов не сложилось. Казалось бы, с саундом песен вроде "You Really Got Me" братьям Дэвисом прямая дорога за океан в рамках британского вторжения, вдохновлять и наставлять на путь стеной местных гаражных музыкантов, вроде, например, группы The Seeds, которая как раз готовилась появиться на свет. Но в середине 65-го пришла беда. Громом среди ясного неба стало заявление Американской федерации музыкантов, главного заокеанского профсоюза Соединённых Штатов, по которому The Kings на 4 года запрещалось выступать в этой стране. Собственно, поэтому группе и оказалось в Индии, пришлось осваивать новые рынки. О причинах этого решения федерации так до сих пор внятно и не высказались ни американцы, ни братья Дэвисы. По слухам, виной всему было как раз не сдержанное сценическое поведение музыкантов The Kings. В середине 60-х мир еще не был готов к тому, что стало нормой для рок-музыки 10 или 15 лет спустя. Но так или иначе, Америка отвернулась от Рея Дэвиса и его группы, а он в ответ отвернулся от нее, и в истории The Kings началась новая глава. The Kings с 66 -го года и The Kings до 66 -го года Это почти что две разные группы, что по саунду, что по содержанию песен. Это моя улица, и я никогда с нее не уеду. поется в композиции Autumn Almanac, гениального образца изобретательной поп-музыки, который мог выйти только из-под пера Рея Дэвиса. Трудно сказать впрямую ли тут сказался вышеупомянутый запрет The Kinks на посещение США или опосредованно, но факт остается фактом, начиная с альбома Face to Face. Рей Дэвис стал английским певцом с заглавных букв, настоящим окынным своей большой, Соединенное королевство и малый лондонский район Масвел Хилл родины. В ближайшие лет пять он напишет бесчисленное множество чисто английских песен. Один альбом The Village Green Preservation Society будет посвящен сельской Англии в целом. Его можно было бы сделать саундтреком, например, книги Среди Йоркширских холмов Джеймса Хэриотта. Другой Артур Всей Британской империи и, конечно же, образу маленького человека на фоне турбулентной истории страны. Этот маленький человек и сам Рай Дэвис, и те, кто его окружает, например, члены семьи. У них с Дэйвом было целых шесть старших сестер. Одна, Рози, вышла замуж за австралийца и уехала на другой конец земли. Сам факт ее эмиграции Отъезда не только из родного север-лондонского района Масвел Хилл, но и вообще из Англии, Рэй переживал не просто в силу как родственных привязанностей, так и своего новообретенного патриотизма. Розе посвящена композиция Rosie, want you please come home с альбома Face to Face. Еще тяжелее было только тогда, когда другая его сестра пошла на танцы и прямо там умерла от сердечной недостаточности. По рассказам близких к семье Дэвисов Именно после этого события Рей стал превращаться в того брюзгу и интроверта, каким его всегда знал и по-прежнему знает мир шоу-бизнеса. Пару лет назад вышел гигантский том английского журналиста Джонни Рогано под названием Ray Davies и его непростая жизнь. Настоящий флиант без малого 800 страниц плотного текста, в который разумеется включена масса цитат из разговоров автора с разнообразными людьми, окружавшими The Kinks на протяжении их карьеры поразительно, но почти ни у кого не находятся ореы добрых слов. Даже Дэвис младший, бунтарь, хам, большой любитель нарушать правила и возмущать общественное спокойствие, и тот вызывает у героев книги больше симпатии. Рей же предстаёт в ней на редкость неприятным типом. И при этом именно этот человек сочинял такие фантастические, светлые, неотразимые песни, как, например, Sunny Afternoon или Waterloo Sunset. В 2012 Девиса позвали спеть эту нетленку на закрытии лондонской олимпиады, и правильно сделали. Ведь мало кто даже в густонаселённой талантами истории британской поп-музыки смог так прославить старушку Англию с ее сельскими и городскими пейзажами, с ее смешными традициями и с ее дождливой меланхолией. Интересно, как изменилась музыка, The Kings с перерождением Рея Дэвиса вот в этого английского поэта-почвенника. Если на раннем этапе группа, как и было сказано, играла по сути дела гаражный рок, причем едва ли не тяжелее и жестче, чем у Rolling Stones, то теперь все стало иначе. В частности, в музыке стало значительно больше клавишных, в том числе клавесина, как в песне Rosie, Want You Please Come Home. Здесь стоит вспомнить о том, что в эпоху возрождения именно Англия была центром клавирной музыки. Именно отсюда до нас дошло больше всего композиций для тогдашнего варианта клавесина инструмента под названием virginal. А в квартете музыкантов The Kings во второй половине 60-х появился пятый участник, пусть и до поры до времени не входивший непосредственно в состав группы, клавишник Ники Хопкинс. Его фортепиано можно слышать, к примеру, в замечательной композиции «Мистер Pleasant. То есть получается, что пока большинство соратников The Kings по ранней британской рок-волне ужесточали с течением времени свой саунд Здесь можно назвать и Rolling Stones, и The Who, и многих других. Они пережили обратную эволюцию. В Mr. Pleasant из рецепта фактически полностью изъят рок как таковой. Это в чистом виде поп-музыка со старомодными элементами мюзик-холла. Известно, что большая семья Дэвисов регулярно устраивала у себя дома своеобразные музыкальные посиделки и приглашала соседей. Все играли на разных инструментах, пели хором и так далее. Видимо, именно отсюда растут ноги у англоманских пьесок Рея Дэвиса образца 67-68 годов. В их основе при этом может лежать все, что угодно, например, старинные фолк-марши, как в композиции Harry Rag. Практически Мальбрук в поход собрался на новый лад. Свою философию лидер The Kings наиболее лаконично и внятно отразит чуть позже, в 71 на альбоме «Масвелл Хилбиллейс», где В песне 20th Century Man будут такие строчки: I'm a 20th century man, but I don't want to be here. То есть я человек 20 века, но я совершенно не хочу в нем жить. И дальше там же еще один прекрасный отрывок: Забирай себе своих модных современных писателей, а мне оставь Шекспира. Забирай себе модных современных художников, а мне оставь Рембрандта, Тициана, Да Винчи и Гейнсборо. Есть такое хорошее слово из Серебряного века deceased. То есть человек, живущий прошлым. Пожалуй, именно так можно охарактеризовать Рея Дэвиса, а равный некоторых других героев этой книги, о которых будет рассказано ниже. И, конечно, для молодого человека, а на момент описываемых событий Дэвису на секундочку нет и 25 лет, подобный консерватизм чрезвычайно необычен. Рок-музыка же по идее должна быть про неспривержение авторитетов, про юность, про революцию, про бунт. А здесь что? Квинтэссенция старомодной английскости. Ключевым понятием в философии The Kinks стало слово preservation, то есть сохранение. Один из их лучших дисков назывался The Kings – это общество по охране зеленой деревни, «The Kinks are the Village Green Preservation Society. А уже в 70-е музыканты даже напишут двухчастную рок-оперу Preservation Act 1 и Preservation Act 2. То есть другими словами, верните все, как было раньше, и не трогайте это больше. Очень стариковская позиция, правда? Но это-то и здорово. И в этом в сущности куда больше бунта, чем в разбивании гитар на сцене и во всей триаде секс, наркотики, рок-н-ролл вместе взятый. Хотя, разумеется, немногие многие сходу смогут это понять и оценить. И по сравнению с прочими классиками британского рока 60-х, The Kinks за исключением редких удачных синглов продавали свои пластинки хуже всех. Должен сказать, что это тот редкий случай, когда мои коллеги, музыкальные журналисты, в какой-то веки показали себя с лучшей стороны. Мир знает немало примеров групп, страшно недооцененных критиками при их жизни, но к нашим сегодняшним героям это не относится. Рецензии на их альбомы конца 60-х были в основном лестными, даже восторженными, что, впрочем, никак не конвертировалось в продажи. И это дико обидно, потому что песни на них были просто великолепными. Рискну сказать, что в альбомах Something Else by The Kinks, Village Green Preservation Society и Arthur or the Decline and Fall of the British Empire подобные характеристики заслуживают практически все отрывки. В 1969 году Рай Дэвис слетал в Америку и договорился об отмене концертного запрета. В результате, упустив кучу времени, ансамбль все же смог добиться определенного успеха и за океаном главным образом благодаря своему последнему суперхиту композиции от трансвестита, которая называлась Лола. Правда, снятие с The Kings ярлыка персон нон грата обидным образом совпало с кризисом Рея Дэвиса как композитора. Если во второй половине 60-х каждая вторая его песня была маленьким шедевром музыки, тексты, и аранжировки, то теперь подобные попадания стали удаваться ему реже. В 70-м И в 71-х годах у группы еще вышли довольно сильные альбомы Lola vs Power Man or the Money Go Round и Muscle Hillbillies. На последнем был записан один из моих любимых треков Alcohol удивительная горькая ода выпивки. Но затем страсть Дэвиса к театрализованным концептуальным проектам окончательно взяла свое, и группа превратилась в некий бесформенный оркестрик такого слегка водевильного свойства. Возвращением к рок-музыке а знаменуется диск Sleepwalker 1977 года, первый вышедший на новом лейбле «Ариста Рекордс». По рассказам, «Ариста» согласилась подписать The Kings при условии, что отныне никаких концептуальных альбомов, никакого Вадивиля и рок-театра. Однако дальнейшие записи группы тем не менее мало чем напоминают их классические сочинения 60-х. Сам саунд безнадежно изменился. Гитары теперь звучали в таком стадионно-металлическом ключе, Все не то и все не так. Другое дело, что тогда же песни ансамбля стали в массовом порядке перепевать новые культурные герои: Jam, The Fall, The Nick и даже Van Halen, замахнувшись немного немало на композицию Yuri really Legit Me. Кстати, Ray считает, что хэви металлическая версия этой песни вышла очень недурно, а до его она не нравится. Мне же милее другой кавер на эту вечно зелёную композицию, и тоже из весьма неожиданного источника в 76-м свою версию You really got me записала на концертном альбоме группа 801, 801, в которой выдающийся музыкальный новатор и визионер Брайан Ино играл вместе с видными музыкантами из прогрессив-рок тусовки.